Глава двадцать Перемены редко кого радуют. А уж резкие перемены тем более. Бриан мысленно пожелал императору убираться куда подальше со своей блестящей идеей укрепить дружественные связи между странами с помощью женитьбы Рональда на иноземной принцессе. Нет безвыходных положений. Значит, и в данной ситуации можно что-то придумать. Во-первых... Бриан может просто не понравиться прекрасной Бенедикте. Он для этого приложит все усилия. Клыки и когти, мощный рык из рыгания огня, возможно, напугают Бенедикту. Других невест пугало. Во-вторых... Что будет во-вторых, Рональд пока не придумал. Но время еще есть. А сейчас надо помочь Ариане укрепить свои позиции среди конкурентов. Если император изгонит Рональда из столицы, то какой смысл быть поставщицей двора пального герцога рональд вернулся в замок вызвал секретаря и дворецкого дал распоряжение и занялся текущими делами через час в кабинет рональда постучали прибыла метреса матильда кор по вашему приглашению доложил лакей проси и пусть подадут чай лакей открыл дверь в комнату вошла матильда Модное дорогое платье и Кор и элегантная шляпка несколько удивили Рональда. Однозначно, дама ни в чем себе не отказывает. А ведь при первой встрече она произвела впечатление экономной и даже прижимистой дамы. «Добрый день, матресса Сакор! слегка пристал в кресле Рональд. «Рад, что вы откликнулись на мое приглашение!» «Добрый день, милорд!» – Матильда присела в почтительном реверансе. Как же иначе? Рональд указал ей на кресло, и Матильда церемонно уселась, закинув ногу на ногу. Будь она аристократкой и никогда бы не позволила себе такую фривольность. Все-таки мещанское воспитание Матильды лезло наружу, несмотря на модный костюм. Горничная подала чай. Матильда улыбнулась светской улыбкой, взяла чашку и оттопырила мизинец. Увы, «Жеманность никогда не красит женщину, особенно женщину в возрасте». «Вы хотели меня видеть?» Слегка склонила она голову на бок и прищурила глаза. «Всегда рада служить вашей светлости. «Я хотел поговорить с вами о пекарне. Ваш ныне покойный супруг был поставщиком двора его императорского величества, не так ли?» «Истинная правда». Но, как понимаю, после его смерти возникли трудности в управлении пекарней. «И это правда!» Матильда отпила чай и взяла из вазочки шоколад. «Мне сложно управляться с ней. Мой бедный покойный муж запустил дела, влез в долги. О покойных не говорят плохо, но он был страшным тираном. Пил, проматывал деньги, имел любовниц!» – всхлипнула Матильда – и достала из бисерной сумочки белоснежный батистовый платок. Поднесла его глазам, кинула короткий цепкий взгляд на Рональда. «Вы так добры, что помогаете моей старшей дочери с кофейней. Я вам за это бесконечно благодарна!» Прочувственно прижала Матильда руки к груди. «Ваша щедрость не имеет границ. Не желаете мне помочь?» В лоб спросила Матильда. «Мне много не надо». Только подновить оборудование, сделать ремонт, поменять паровой котел и поставить новый конвейер в цех. Поистине, наглость второе счастье. Вы очень прозорливы, мэтрес Сокор, улыбнулся Рональд. Я желаю помочь вам, но не планирую вкладывать деньги в производство. Я хочу выкупить вашу пекарню. Мне нравится место, где она расположена. Возможно, переоборудую ее под отель. — Как неожиданно, что дворянин вашего уровня интересуется подобными вещами! — искренне удивилась Матильда. — Это приоритет купцов и фабрикантов, строительства, продажа, развитие производства и прочее в таком духе. и выгода — это несколько приземленно, в этом нет поэзии, возвышенности. — Осуждаете? — выгнул бровь Рональд. — Ни в коем случае! испуганно замахала руками Матильда. «Я не смею осуждать ваше решение, милорд. Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Прогресс идет вперед семимильными шагами, и дворя нам стоит следовать за ним, чтобы не отстать от жизни». «Да, конечно, вы правы, и я понимаю ваше желание нести свет прогресса в темные массы обывателей, но видите ли, Пекарня дорога мне, как память о моем дорогом покойном муже. — Тирани, пьяницы и изменники? — усмехнулся Рональд. — Я любила его, несмотря ни на что, — снова поднесла глазам платок Матильда Кор. Любовь зла, как говорится. — Да, такое бывает, — согласился Бриан. — Я не могу отказать вам, милорд. «Но я так горячо любила мужа, это единственная память о нем», – вздохнула Матильда, изобразив на лице бесконечную скорость об умершем тирании и пропойце. «Мне будет сложно расстаться с пекарней незабвенного Джулиуса, но если вы так хотите приобрести ее, я готова уступить вам». «Да, я понимаю. Так сколько вы хотите за разваливающуюся пекарню?» – перешел к делу Рональд. «Милорд, она в отличном состоянии!» – воскликнула Матильда. «Всего-то надо сделать небольшой ремонт и поставить заплатку на котел. Прекрасное светлое здание с крепкими стенами и сухим подвалом. Только из уважения к вашей светлости и запрошу за нее!» Матильда возвела глаза к резному кессонному потолку кабинета, пожевала губами и выдала заоблачную цену. «Переговоры о сделке я передам управляющему. Цена, очевидно, завышена», – заметил Рональд. «За такие деньги можно купить сталелитейный завод». «Ваша светлость так хорошо разбирается в ценах на коммерческую недвижимость», – усмехнулась Матильда. «Я много в чем разбираюсь», – заверил ее Бриан. Разумеется, перед приходом мэтра Кор он пролистал несколько газет. Заглянул в биржевые сводки и составил представление о ценообразовании на недвижимость. «А вот вы, очевидно, не в курсе этого вопроса. Не буду настаивать, и, если вы найдете другого покупателя, буду только рад. В вашем стесненном положении продать пекарню очень разумно». Лицо Матильды помрачнело. Она тяжело вздохнула. «Милорд, я не отказываюсь продать вам пекарню». «Я готова обсудить цену с управляющим», — заявила Матильда. «Прекрасно». Рональд потянул за шнур, свешивающийся с потолка. «Проводи матросу кор в приемную и пригласи туда Харта», — приказал явившемуся слуге. «Харт? Эдгар Харт? Он же ваш дворецкий, или я ошибаюсь? Мы виделись с ним в кофейне Арианы, он привез новую вывеску». «У вас прекрасная память, мэтрес Сокур», — улыбнулся Рональд. «Я его повысил в должности, был дворецким, стал управляющим. Очень сообразительный господин». «Я бы предпочла вести дело с опытным управляющим, а не с лакеем», — надула губы Матильда. «Но раз ваша светлость так решил, я не стану возражать. Однако у меня есть одно условие». «Какое?» Поднял на нее тяжелый взгляд Рональд. Эта дамочка своего не упустит. «Мне нужны два билета на зимний бал, мне и моей дочери Розалине. Для вас это пустяк, а нам будет очень приятно». «А для Арианы?» – строго посмотрел на нее Рональд. «Ариана не любит подобных развлечений. Она замкнутая, нелюдимая и предпочитает заниматься своей кофейней». «Хорошо». «Два билета на бал я вам предоставлю», — кивнул Рональд. «Если договоримся о сделке, разумеется. Но и у меня будет одно условие, Мэтр Сокор». Настала пора расставить все точки над «и» и оградить Ариану от корыстных поползновений меркантильной матушки. «Какое, милорд?» — небрежно поинтересовалась Матильда, поднимаясь с кресла. «Вы больше никогда не станете распускать мерзкие слухи о кофейне вашей старшей дочери и не будете пытаться прибрать кофейню к рукам. И уж тем более, больше никогда не попытаетесь уничтожить книгу рецептов своей сестры Софи. Все могло кончиться пожаром, и тогда кофейня не досталась бы никому». «Что вы такое говорите, милорд?» Слишком деланно возмутилась матрас Сокор. Ее лицо пошло красными пятнами, она заметно нервничала. «Как вам подобное могло прийти в голову? И вообще это похоже на невинные шалости подростков или происки конкурентов. Я не имею к этому никакого отношения. Зачем мне это? Нет, я тут совершенно ни при чем». Матильда слишком бурно протестовала и оправдывалась. «После инцидента с крысами и пожара я обратился в полицию», – строго нахмурился Рональд. И бравые служители порядка быстро нашли исполнителя этих отвратительных шуток. Студент-недоучка, предлагающий услуги черного мага на рынке, указал на вас как на заказчицу преступлений. «Это клевета», – побледнела Матильда. «Я никогда бы не стала вредить родной дочери. Он все врет». Матроса Кор, если вы обещаете, что подобное больше не повторится, я попрошу закрыть дело. Но еще одна подобная выходка с вашей стороны, и вы ответите за все по закону. Сейчас можете переговорить с управляющим и решить все вопросы по продаже пекарни. А я вас более не задерживаю.